Глава двадцать вторая. Егор. «Что этот урод несет? Я прокручиваю в голове брошенные пьяным мужиком слова, наблюдаю за реакцией Рады и осознаю, что он говорит правду. Точнее, не говорит, а обиженно бросает ее в лицо предполагаемому любовнику, уничтожает не только возможность отношений между нами, но и женщину, которая была его женой. Если он здесь, значит, пытается вернуть. «На войне все средства хороши? Утырок. стараясь не зацикливаться на услышанном диагнозе. Уверен, с ним можно бороться. Зная, люди живут и даже рожают детей. Нужно изучить более детально этот вопрос и подумать, как помочь Ради. Блин, почему же так хреново? Откуда чувство вины?» Есть уверенность, что заразил Раду муж. В противном случае он бы уже бросался обвинениями. Желание прибить безответственного мудака становится непреодолимым. В голове зреет план. Остаться с ним наедине и доходчиво объяснить, что попадаться ради на глаза он не смеет, если она этого не хочет. Не думаю, что их сын много потеряет, не общаясь с таким отцом. Предлагая ради помощь отвезти Евгения на вокзал и отправить в Москву. Хотя понимаю, что в таком виде ее бывшего мужа не пустят ни в поезд, ни в автобус — Можно заказать такси, но кто согласится возиться с пьяным? Он ведь весь салон способен изгадить. На ногах не стоит, шатается. Рада сбегает, ей плохо. Она расстроена, в глазах боль и стыд. А я беспомощен что-либо изменить. Каким бы умным я себя не считал, есть ситуации, которые ставят в тупик. Жесткий такой тупик. Не знаю, как правильно себя вести, что сказать, что сделать. Продумываю начало разговора, Но не нравится ни один вариант, будто попал в западню. Хреновое чувство. Евгений разворачивается и куда-то идет. «В машину сядь!» Кричу ему в спину. «Да пошел ты!» Я не просто зол, я в бешенстве. Этот кусок дерьма еще смеет рот открывать. Убить не жалко. Но не под окнами рады. Нашу встречу он запомнит надолго. Звоню знакомому. «Влад — начальник следственного отдела, нормальный мужик». Мы давно с ним знакомы. Привет, Егор. Почти сразу он принимает вызов. Привет, Влад. Просто так или по делу? По делу. Обрисовываю вкратце информацию. Твоя женщина? Вот же мент. Я только упомянул, что знакомой нужна помощь, а он сделал выводы. Моя, отвечаю, не задумываясь. До ближайшего вокзала подбрось клиента, ребята его примут. Влад на пару дней Придет в себя, отправлю в Москву. «Дел полно не до этого утырка мне могу я на пятнадцать суток организовать неплохая идея но тогда нагрянут родственники бывшего мужа и начнут докучать ради вряд ли станут тратиться на гостиницу пары дней достаточно я с ним пообщаюсь когда он будет в состоянии усваивать информацию и провожу из питера давай его до ближайшего автовокзала егор сейчас там людей меньше соглашаюсь придется отвезти Я все это время за Евгением наблюдаю. Не сбежит. Дополз до лавочки на детской площадке, дальше ноги не несут. Подхожу и грубо произношу. "Пошел и спокойно сел в тачку. Будешь выкобениваться, я тебе грузом довести в Москву отправлю. От него так смердит, что понадобится химчистка салона. Но я лучше тачку на помойку выброшу, чем этот кусок дерьма здесь оставлю. «Ты кто такой, чтобы мной командовать?» «Строить из себя крутого у него не получается, выглядит жалко». «Я с тобой никуда не поеду!» «Пересрался, скажи честно. Не будешь чужих жен?» а Раньше, чем успеваю подумать, наношу удар в челюсть. Он падает на землю. Трудно держать себя в руках, а ведь могу не рассчитать силу удара и убить. «Я тебе уже несколько раз просил закрыть рот!» Заламываю ему руку и, игнорируя стоны, веду к машине. «Я тебя откуда-то знаю!» Держась за челюсть, выдает он, когда мы мчимся по ночному городу, оставляя его интерес без внимания, хотя за ним внимательно посматриваю, кто знает, что у него на уме. «Я точно тебя где-то видел, мы знакомы?» Начинает он заводиться. «Один раз точно видел. Мы с Маратом в студенческое кафе за Лерой заехали, а он Раду пришел встречать, тогда они только поженились. Встреча вышла напряженной. «Эли вы с смазковым мутите?» Зло продолжает он. «Шал!» Резко бью по тормозам. Он не успевает договорить, прикладывая его лицом к панели. «Я стараюсь себя сдерживать, хотя бог свидетель, какое у меня дикое желание вбить тебя в землю. Одно кривое слово в сторону Рады и пеняй на себя». Я еще какое-то время сверлю его взглядом, он не нарывается. Дальше мы едем в относительной тишине. Он стонет, и матерится под нос, но больше не пытается со мной заговорить. «Выходи. Дальше ты поедешь на другой карете». Он не понимает, о чем идет речь, тупо смотрит на крупные буквы наверху здания. «Автовокзал». Вижу УАЗик и направляюсь с Евгением к нему. «В автобус тебя никто не пустит в таком состоянии. Два дня в обезьяннике проведешь. В понедельник вечером куплю тебе билет до Москвы. Честно предупреждаю. Это не пятизвездочный отель, но пережить можно». У тебя будет время подумать, а если еще раз высунешься из столицы и покажешься в Питере, проведешь за решеткой не два дня. Придерживая за локоть, веду к патрулю. Ты, гнида, мне нельзя в тюрьму! Принимается вырываться, а сам еле на ногах стоит. Обезьянник это не тюрьма. Чего тебе нельзя, так и топить. Ребята быстро его упаковывают. В мой адрес летят маты и угрозы. Он меня запомнил, но все, теперь я спать не буду. Спать я не буду по другой причине. Сначала заезжаю на мойку и прошу вычистить салон. Несколько раз порываюсь набрать ради и сообщить, что ее бывший муж проведет два дня в обезьяннике, но решаю промолчать. Женщина умеет переживать за тех, кто этого не стоит. До рассвета мотаюсь по городу. Дорога успокаивает. В голове много мыслей. Завтра планировал встретиться с адвокатом. Пора ставить точку в разводе. Я готов даже увеличить отступные, но все отходит на второй план. В голове Рада. В пять утра я стою под ее окнами. Зачем я здесь? Не знаю. Ведь она наверняка спит. читая кучу статей о ее диагнозе. Столько нюансов, с которыми предстоит еще разобраться. Но у меня нет страха или брезгливости. Я все равно не перестал ее желать. Хочу как женщину. Хочу как в ту ночь. Страстно, долго, незабываемо. Как только я прихожу к этой мысли, осознаю, что это не просто секс.